Глава двадцать Что было дальше, я не помню. Когда в голове немного прояснилось, я обнаружила, что мы сидим у реки. Темные тучи низко нависли над водой. В воздухе пахло грозой. Димка мокрым платком протирал мое лицо. Я постаралась улыбнуться. — Спасибо, дорогой. — За что? — За то, что ты есть. — Придется ловить попутку, — вздохнул Димка. — Почему? Потому что кто-то спустил все колеса на твоей машине и разбил стекла. Наверное, это Батон. Слушай, он же не мог прийти пешком. Значит, где-то неподалеку должен стоять его джип. Давай найдем. Я попыталась встать с травы. Димка подал мне руку. Первые тяжелые капли дождя упали на землю. Через секунду хлынул ливень. Я моментально промокла до нитки. Димка, пойдем скорее. «Мне нельзя простужаться», — жалобно застонала я. Джип не пришлось искать долго. Он стоял на обочине недалеко от дыры в заборе. «Как же мы его откроем?» Трясясь от холода, спросила я. «Стой здесь, я быстро». «Ты куда?» «Надо обшарить батона и забрать ключи от машины». «Не уходи, я боюсь оставаться одна». «Маша, я быстро! Ты посмотри на себя, ты вся дрожишь». «Димка, скорее!» Дмитрий скрылся в темноте, а я, согнувшись, начала кашлять. Кашель разрывал грудь и не давал возможности глубоко вдохнуть. Потрогав шею, я обнаружила сильные уплотнения. Я слегка надавила на них и чуть не вскрикнула от боли. Димка вернулся минут через десять, открыл дверцу, посадил меня на передние сиденье, включил печку и завел мотор. Поджав под себя ноги, Я задумчиво сказала. «Димка, это был Валет». «Я так и понял. Теперь все ясно. Ясно, как божий день». «Что тебе ясно?» «Твой ненаглядный Илья и Валет были хорошими друзьями. У них совпадали вкусы, привычки, желания. Они не сходились только в одном. Валет увлекался сатанизмом, а Илья на дух не переносил всякой чертовщины». Со временем Валет все больше и больше уходил в себя. Он оборудовал подвал для отправлений своего культа. Разрисовав стены и потолок, вызывал духов, читал заклинания, убивал и пил кровь домашних животных. Илья и Валет состояли в разных криминальных группировках, но это нисколько не мешало их дружбе. Валет крутил свои черные делишки и однажды занял у Батона довольно крупную сумму в надежде увеличить свой капитал. Ему не повезло. Он прогорел и остался без денег. Что делать в такой ситуации? Конечно, обратиться за помощью к лучшему другу. Тем более, что кредиторы не ждут, а постоянно требуют возврата долга. Илья тем временем простудился и лег в больницу. В его голове созрел план сымитировать смерть своего друга. Валета похоронят, а через какое-то время он сделает пластическую операцию и выправит новые документы. В больнице Илья познакомился с красивой, но наивной медсестрой. Он решил, что для исполнения его плана лучшей кандидатки просто не найти. Илья находит деньги, но это лишь малая доля того, что занял Валет. Илья надеялся, что Батон, узнав о смерти Валета, будет довольствоваться этой частью денег, потому что спокойненько взятки гладкие. «Все логично. Хорошо хоть такие деньги получить». А то ведь можно остаться без ничего. Трупы по счетам не платят. Или я назвал тебе адрес и дал сверток с деньгами. Все было продумано заранее. Валет прекрасно знал, к какому времени батон подойдет за деньгами. Именно к этому времени ты и подъехала. Испугавшись, ты сказала батону, где лежат деньги. Именно на это Валет и рассчитывал. Теперь у Валета был повод для ссоры с тобой. Ты не убила Валета. Патроны были холостые, а кровь – обыкновенная красная гуашь. По сценарию Ильи, ты должна была сдаться в руки правосудия и покаяться в содеянном. И если бы ты это сделала, то труп, естественно, никто бы не нашел, все показания записывались бы с твоих слов. Илье было совершенно наплевать, посадят тебя или оправдают. Он хотел только одного, чтобы ты подтвердила, что Валет мертв. Этого не произошло. Валет вынужден был скрываться в своем подвале и полностью ушел в сатанизм. Все последующие события тебе хорошо известны. Ту ночь Валет не убил тебя по той простой причине, что по сатанинскому календарю был день любви. Вот он и отлюбил тебя на свою голову. А вчера он узнал, что его лучший друг умер от спида. Димка замолчал. Я отвернулась к окну и тихо всхлипнула. Машина встала у моего подъезда. Димка помог мне подняться и посмотрел на часы. «Маша, уже утро. Мне пора на работу. Как только я освобожусь, сразу тебе позвоню. Обещай, что наденешь теплый халат, выпьешь горячего чая и ляжешь спать». «Обещаю», — сквозь слезы улыбнулась я. «Ты поедешь на джипе Батона?» «Да, попользуюсь последний раз и брошу где-нибудь на улице». Димка прижал мою голову к своей груди, И прошептал. Машенька, милая моя девочка. Я прекрасно понимаю, что моя скромная квартира никак не может конкурировать с твоей, но я хочу сказать, бросай все к чертовой матери и перебирайся ко мне. Я грустно улыбнулась. Не могу, Дима, извини. Я устроилась на такую работу, откуда не увольняют. Профессионально непригодные меня признают лишь в одном единственном случае, если я умру. На этой работе не бывает ни отпусков, ни больничных. «Слушай, я знаю, как вылезти из этого дерьма». Димка сделал глубокий вдох. «Маша, выходи за меня замуж». «Что?» — не поверила я своим ушам. «Выходи за меня замуж», — повторил Димка. «Ты сумасшедший. Ты хоть понимаешь, что говоришь?» — растерялась я. «Мне осталось совсем немного. Как мы будем жить?» У нас нет денег на лечение. Ты будешь лечиться официально. Я слышал, что тем, кто стоит на учете в спеццентре, дают официальную помощь. Димочка, милый, до да чего же ты наивный? Ты хоть знаешь, кому ее дают? Халява не бывает, пойми. Если я встану на учет, то как же ты? Я тоже. Мы будем полноценной семьей. Просто нам нельзя заводить ребенка. Вытаращив глаза, я уставилась на Димку. «Ты хочешь заразиться?» «Конечно. Ведь ты будешь моей женой. Вдвоем можно пережить все, что угодно. Мы станем помогать друг другу». «Дима, да ты хоть знаешь, что такое жена больная спидом?» «Тебя вытурят с работы. Сослуживцы будут показывать на тебя пальцем. От тебя отвернутся все, даже родные». «Маша». Но ведь можно найти какой-то выход. Не все так безнадежно. В любой ситуации есть выход. Есть. Но это не та ситуация, Дима. Это спит. Тебе пора. Ты можешь опоздать на работу. Маша, обещай, что ты заберешь свои вещи. Тут нет моих вещей. Тут все казенное. Я даже сомневаюсь, что документы, оформленные на мое имя, подлинные. Дима, ты поезжай. После работы созвонимся. Димка посмотрел на часы и чмокнул меня в щеку. Тяжело вздохнув, он направился к выходу. «Дима!» — окликнула я его. Димка остановился. «Скажи, я красивая?» «Ты самая прекрасная женщина, какую я когда-либо видел». «У меня синие губы». «У тебя самые сексуальные губы на свете». «У меня опухли лимфатические узлы». «У тебя самая красивая шея» и самые красивые лимфатические узлы. Дверь за Димкой закрылась. Я померила температуру. Ртутный столбик зашкаливала, но мне было холодно. Я с трудом добралась до шкафа, чтобы надеть норковую шубу. На глаза попался пиджак Ильи. «Но почему мы, бабы, такие дуры?» «Гоняемся за призрачным счастьем, не замечая счастья у себя под носом». Пытаемся поймать журавля в небе и выпускаем послушную синицу из рук. Любим тех, кто плюет нам в душу, и избегаем людей, которые нас боготворят. Поздно. Уже слишком поздно что-то менять. Я подошла к окну. По улице тек поток прохожих. Какие они все счастливые. Утром спешат на работу, а вечером возвращаются домой, где их ждут дети и родители. Пусть не все богаты, но наверняка они все равно счастливы. Я подошла к бару. Бутылка виски. Нет, к черту, не хочу напиваться. Завтра будет готов памятник на могилу матери. Рабочие обещали установить плиту до обеда. Жалко, что я не смогу его увидеть. Я думаю, что такой памятник обязательно понравился бы мамочке. Чертов кашель. Мне показалось, что еще несколько минут, и я задохнусь. Илья говорил, что это пневмоцитоз. Его болезнь развивалась долго, а моя стремительно. Я сгорю за несколько дней. Я не умру от спида. Я поступлю точно так же, как моя мать. Я посадила плюшевого медведя на колени и внимательно посмотрела на запястье. Наверное, это здорово лечь в теплую ванну и вскрыть вены. Когда маму нашли, она улыбалась.